Глава 1. Въезд на территорию больницы перегораживал шлагбаум. Я бросил машину, где придется, и, шлепая по лужам, побежал прямо к приемному отделению. За спиной осталась майская предрассветная улица, пахнущая, цветущей сиренью. А за порогом меня ждал стремящийся к стерильности мир с белым светом и усиливающим тревогу стойким запахом моющих средств. От специфического духа при посещении больницы у меня всегда портилось настроение, что уж говорить про этот визит. Я порвал два комочка бахил, которые никак не хотели расправляться, прежде чем нацепил их на мокрые туфли. Существо в белом халате я не заметил ни пола, ни возраста, провело меня к двери кабинета на втором этаже. Там меня встретил уставший взгляд немолодого лосеющего грузина. Врач сидел за столом и был одет в хирургический костюм с коротким рукавом и треугольным вырезом на груди, где из-под белой футболки протискивались черные волоски. Эти нелепые завитушки, похожие на проволочки, выглядели совершенно неуместно в лечебном заведении. Пока я восстанавливал дыхание, хирург изучал меня сквозь стекла очков в стальной оправе. Наконец, густая щеточка его усов, ограниченных уголками губ. пошевелилась. Хозяин кабинета представился. «Давид Гелаашвили, хирург». Жестом руки он предложил мне сесть, а затем уточнил. «Вы отец?» «Серов Юрий Андреевич», торопливо ответил я и даже потянулся за паспортом, но понял, что это лишнее. Меня терзала неизвестность. «Что с Юлей?» «Мы вытащили ее, но состояние девушки по-прежнему тяжелое». Хирург умолк, сложив перед собой сильные волосатые руки, на которых просматривался рисунок вен. «Да не молчите вы!» – я подпрыгнул на стуле. «Что значит тяжелое?» Хирург не спешил. Он перебрал какие-то бумаги, сунул их в стол, снял очки, помассировал уставшие глаза. «Сколько лет вашей дочери?» – спросил он, не поднимая взгляда. «Восемнадцать. Несчастная любовь?» «О чем вы?» Врач тяжело вздохнул и водрузил очки на нос. Поколебавшись, он объяснил. «Ваша дочь выпила уксусную эссенцию. В результате химическое повреждение желудочно-кишечного тракта, острая почечная недостаточность. Крайне болезненный способ самоубийства». Жуткое слово резануло, как нож по живому. Я затряс головой. «Нет, Юля не могла. Что вы несете, это невозможно!» дочь радовалась жизни, строила планы, на днях ей выпала большая удача. Да она... у нее все только начиналось. Гелашвили выдернул бумажную салфетку из коробочки, протер ею лоб и невнятно пробормотал. Издержки профессии. Ну, знаете ли, а это вас не к... Я осекся. Не помню, чтобы я упоминал о профессии дочери. Касается. К сожалению, и чаще, чем хотелось бы. «Я хирург и постоянно наблюдаю, как обрывается безмятежная жизнь. Человек не видит, не слышит, что рядом пропасть. Шаг в сторону, и он в полете. Разобьется или выкарабкается». Гелашвили изучил скомканную салфетку в руке, словно она символизировала то, во что превращается спокойная жизнь после опрометчивого поступка. «Нет, самоубийство исключено», – с обидой в голосе заявил я. Так даже думать нельзя про нашу Юлю, она... она... вы ее совсем не знаете. Тогда ей кислоту подлили. Кто? За что? Я врач, а не следователь. Пострадавшую привезли из ночного клуба Гонконг, на скорой. Повезло, что вовремя. Мы успели многое, но внутренние повреждения достаточно серьезные. Где Юля? Я хочу ее видеть. Я вскочил на ноги. Сейчас нельзя. Жестом остановил меня хирург. «Девушка в реанимации, она без сознания!» Я медленно опустился на стул. «В реанимации, без сознания! Неужели эти ужасные слова о моей дочери? Какое к черту самоубийство! Еще вчера, да что вчера, буквально сегодня вся наша семья была счастлива, исполнилась многолетняя мечта, мы сменили тесную квартиру в пятиэтажке на новенький просторный таунхаус!» Домик как с открытки, фасад из красного кирпича, словно перекочевал в Подмосковье из старой Англии. Перед входом лужайка и место для двух автомобилей, внутри два этажа с отделкой и дополнительный мансардный этаж. И это чудо недалеко от Москвы, 15 минут по Новорижскому шоссе. Живи и радуйся! Всего несколько часов назад, вечером, моя беременная жена Катя расхаживала в новом доме среди неразобранных вещей, светилась улыбкой и строила планы. «Здесь будет детская, рядом с нашей спальней. комнаты Юли подальше, чтобы не беспокоила малыша. Ой, еще столько надо купить, и мансарда не доделана. Хорошо, что кухню обставили, и в гостиной есть диван. Можно друзей пригласить». Жена сложила руки на круглом животе и посмотрела на меня. «Юра, мы справимся?» «Конечно, я все рассчитал», – поспешил заверить я и бережно обнял жену сзади. Мои ладони легли поверх ее рук, щека коснулась пышных каштановых локонов, взгляд опустился в треугольный вырез халата на округлившуюся грудь, и мне стало так хорошо. Поздняя незапланированная беременность возродила нежность в наших отношениях. Размеренная жизнь приобрела новый смысл, появилось желание все поменять, мы оба словно помолодели. Рождение малыша настолько сильный мотив, что за полгода я решил проблему с новым жильем и помимо этого, настоял чтобы Катя ездила на самом безопасном автомобиле. Пришлось взять еще один кредит, чтобы купить ей новенький Вольво. Тогда на кухне я вдохнул родной женский запах, в котором преобладало пьянящее умиротворение. Коснулся губами ее щеки и прошептал, «Ты у меня такая, такая. Давай без этого», — вырвалась она из объятий. «Как ты не можешь понять, что я волнуюсь? Нет никаких причин для беспокойства. Ипотека на двадцать лет, проценты умеренные, на выплату уйдет только треть моей зарплаты, нынешней, а со временем я буду получать больше, нам хватит». «Двадцать лет», — вздохнула Катя. Нам по 60 стукнет, когда мы расплатимся за дом, а еще кредит на машину. Не думай о трудностях, думай о ребенке. Я ведь долго не смогу работать, а малышу знаешь, сколько всего понадобится? Все у нас будет, я обеспечу, а сейчас... Я с затаенной гордостью повел рукой, демонстрируя новое жилье. Сегодня у нас праздник, отметим? Извини, я не успела ничего приготовить. Ерунда, вино и сыр у нас найдутся. мне не до вина. Катя бережно, с затаенной гордостью, провела ладонью по животу. У меня всякий раз замирало сердце, когда я видел этот жест. Катя пошла в гостиную. Смотреть на нее сзади было еще приятнее. У нее даже талия сохранилась. Она присела на диван. «Я устала. Отмечать будем послезавтра. Приедут твой брат с Наташей. Мы уже с ней обо всем договорились. Она поможет. А праздник сегодня у нашей Юли. Где она, кстати?» Нарядилась и умотала. «Уже поздно», – забеспокоился я о восемнадцатилетней дочери. «Ты что, забыл? Юлю на обложку Элитстайл утвердили!» Катя улыбнулась, явно гордясь дочкой, так похожей на нее в молодости. «В этой суматохе голову потеряешь!» Я сдвинул ногой коробку, расширяя проход к дивану. «Честно говоря, я не одобрял упорное стремление дочери стать моделью. Юлька красивая, фотогеничная, этого не отнимешь. Но симпатичных девчонок прорва, а успеха достигают единицы. Да и что это за профессия – торговать собственной красотой? Красота эфемерна. Сегодня она есть, а завтра увянет. Или стандарты красоты изменятся. Ненадежно все это. Вот я закончил факультет вычислительной математики МГУ. Хотел стать ученым, но жизнь подтолкнула к более востребованной профессии. Разрабатываю программное обеспечение для банков. И наплевать, как я выгляжу, главное, чтобы голова соображала. И на том же факультете училась Катя. Правда, после окончания университета не потянуло серьезное программирование, зато стала квалифицированным бухгалтером. У Юли тоже есть способности к математике. Но она угробила время и деньги на обучение актерскому мастерству, танцам, косметологии, на создание портфолио. Упорство принесло результат, ее заметили. Но что будет с ней через 5-7 лет? Новое поколение красоток неизбежно вытеснит поблекших моделей. Я не стерпел и высказал недовольство. Ее что, ночью будут снимать? Съемки для журнала послезавтра. А сегодня Юля с подружками в клуб поехала. Да не дуйся ты. Дело молодое, есть повод для радости. Успеет еще выспаться, чтобы лицо было свежим. Ночной клуб, стилисты, фотографы. Лучше бы она в университет поступила, как мы. Не ворчи. Жена потянула меня за руку, я плюхнулся рядом. Катя прижалась боком, склонила голову на мое плечо. Вздохнула. Кто знает, что лучше, что хуже. В жизни много разных возможностей. Мы идем планомерно, вверх по лесенке. А она хочет перескочить через все ступеньки. Я с сомнением покачал головой. А вдруг у нее получится? Ох, это женская вера в чудо! В глубине души все они золушки. Я промолчал, чтобы не затевать спор. Катя заглянула мне в глаза, смущенно улыбнулась. Я спать пойду, с ног валюсь. Ложись, конечно, а мне придется... Я повел рукой, показывая, что продолжу разбор вещей. Жена, как водится, не удержалась от наставлений. «Коробки с одеждой подними на второй этаж». «Те, что с посудой, сложи на кухне. Только не разбирай без меня, ты напутаешь. Я завтра сама этим займусь». Кто бы спорил, так даже проще. Катя ушла. Я перенес коробки, не уставая радоваться простору нового дома. Здесь и третьему ребенку найдется отдельная комната. Жаль, что мы припозднились со вторым. Перед сном я выпил вина и заснул с теплым чувством в груди. «Как же хорошо!» А ночью меня разбудила неприятная вибрация мобильного телефона. Звонок был отключен, на дисплее светился незнакомый номер. Сердце сжалось в дурном предчувствии. Чтобы ответить, я покинул спальню. Звонили из больницы. Сообщили, что им доставили девушку по документам Юлию Серову. Просили срочно приехать близкого родственника. У меня подкосились ноги. Несколько минут я сидел оглушенный. Вязкая пустота, словно болото, поглощала все мысли. Убедившись, что разговор мне не приснился, и на клочке упаковочной бумаги моей рукой записан адрес больницы, я оделся и уехал, стараясь не разбудить жену. И вот я сижу в кабинете хирурга, который только что разъяснил ужасные последствия произошедшего. Сознание отторгает свалившуюся беду, не желая верить. Почему мы? Ведь все плохое случается с кем-то другим, где-то далеко, в телевизоре, в новостях, в интернете. А моя семья защищена от несчастий. За что нам такое? Я должен ее увидеть. Должен, заявляю я с надеждой, глядя на хирурга. А вдруг это не Юля? Вдруг вы ошиблись? Ну хорошо, пойдемте, подумав, соглашается врач. В палате реанимации на специальной кровати с бортиками, под капельницей с трубками во рту, лежит молодая девушка. Я подхожу вплотную, долго всматриваюсь, хотя сердце ёкнуло сразу. Сомнений нет, это моя единственная дочь Юля. Внешне она не изменилась, все та же красавица, только смертельно бледная. А внутри, по словам хирурга, я представил себе ужасные последствия воздействия кислоты, и меня передернуло. Я отвожу взгляд. Делаю шаг назад и сипло спрашиваю Гелашвили. «Что я могу сделать для неё? «Сдайте кровь. Это всегда нужно».